Глава 30. Оливия зашла на кухню и налила воды в маленький пластиковый стаканчик. Пять минут перерыва ещё никто не отменял. В этот раз пассажиры попались слишком активные и требовательные. Она работала на автопилоте также как самолёт. В голове крутились события минувшей ночи. Она потеряла рассудок, переспав с Даниэлем. Ощущая на своих губах его поцелуй, сработал необратимый процесс. Она уже не могла остановиться. Этого девушка боялась больше всего, стараясь держаться от него подальше. Корить себя сейчас бессмысленно. Что случилось? Уже не исправить. Оливия поймала себя на пугающей мысли. Она не хотела ничего исправлять. Слишком много наслаждения принесла эта ошибка. Нельзя заставить себя забыть об ощущениях, но можно заставить себя не повторить этого. Даниэль сидел, подперев рукой подбородок и, не отрываясь, смотрел на дисплей параметров двигателей. Он думал не о двигателях, а о том, что поклялся забыть тело Оливии. Чёрт, но он помнил каждый изгиб, даже шрам на груди не портил образ. «Ты уже пятый час смотришь на него», — разнёс Марк, отрываясь от бумаг. Он был уверен, что капитан переживает за двигатели, но Даниэль напрочь забыл о них. Даниэль поменял положение в кресле, убирая руку с подбородка, теперь сложив руки на груди и смотря на датчик высоты. Это его крайний полёт перед отпуском, и за три месяца он не вспомнит об Оливии. Завтра уедет в Аликанты, погрузится с головой в новые впечатления. «Ты всё ещё переживаешь из-за сплетни про себя?» «Нет», — Даниэль даже не посмотрел на Марка. «Может, за время моего отсутствия они забудут, не хочу сейчас думать ещё и об этом». Через час Даниэль выпил кофе, пытаясь взбодриться, но сон одолевал. Скоро посадка, а капитан чувствовал себя, как будто не спал неделю. «С тебя посадка, Марк», — устало произнёс он, беря микрофон в руки и обращаясь к салону. «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан Даниэль Фернандес-Торрес, — через несколько минут мы начнем снижаться. Просьба пристегнуть ремни безопасности и не вставать до полной остановки. Приблизительное время прибытия в аэропорт Дубаи — 17 часов 30 минут. Погода в аэропорту у вас ожидает солнечная температура воздуха плюс 36». От всех членов нашего экипажа, желая вам приятного времяпрепровождения в Дубае, спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию». Он положил микрофон и надел наушники, выходя на связь с диспетчером. Работа оживила его, теперь он забыл про Оливию. Зато она вздрогнула, услышав голос Даниэля. Три месяца она не услышит его. За три месяца её жизнь должна измениться настолько, чтобы больше не вздрагивать. Посадка прошла мягко, шасси коснулись нагретого асфальта в родном аэропорту, и Даниэль спокойно выдохнул, понимая, что весь полёт провёл в напряжении. Он так и не понял, с чем оно было связано — фаршем, перекрученным одним из двигателей, или сексом с Оливией Паркер. «Мне надо заполнить кучу документов и осмотреть двигатели». Даниэль встал, беря в руки пиджак, но понял, что ему и так жарко, повесил его обратно. «Ты можешь меня не ждать. Встретимся у меня дома». Марк кивнул, улыбнувшись. «Сегодня он переедет в большой дом Даниэля». «На время, разумеется. Но и это было отлично». Даниэль открыл дверь вышел из кабины и обнаружил в салоне своих бортпроводников, аплодировавших ему. Или не ему. Он оглянулся, но больше никого не было. «Значит, ему». Он непонимающе смотрел в их улыбающиеся лица, пытаясь найти подвох. А они всё продолжали хлопать, пока, наконец, Келси не произнесла. «Мы провожаем тебя в отпуск, Даниэль. Хотя у нас есть маленькая надежда, что ты передумаешь и останешься. Но если нет, мы желаем тебе отличного отдыха. Не думая о работе, но и не забывай про нас». Хлопки стали ещё сильнее. Нина прослезилась, не сдержавшись. «Мы будем скучать. Это было так мило, что Даниэль не выдержал и улыбнулся, слегка засмущавшись, не ожидал таких проводов. Даже Марк вышел на шум из кабины. «Месяц пройдёт быстро», — сказал Даниэль, подходя ближе к ним, минуя выход из самолёта. «Но я уже скучаю по вам». «Через четыре месяца...» — Джоан прокашлялся и поправил галстук. «У нас начнутся экзамены. Ты будешь в комиссии, а то нас завалят». Учеба и экзамены для бортпроводников проводились каждые полгода. Волнительное время. Комиссия многочисленна, но среди них обязательно должен присутствовать свой капитан. Кому как не ему принимать решение об аттестации своего коллектива. Даниэль всегда понимающий относился к опросу, но многое закрывая глаза. Он был одним из немногих, кто защищал своих людей от нападок других членов комиссии. Он прекрасно понимал их график, сложно совмещать работы и учебу, иногда приходилось спать по три часа в сутки. «Я уже буду здесь, и я буду присутствовать на экзамене, не переживайте». Он снова улыбнулся, успокаивая их. «Мне хуже среди моих экзаменаторов не будет вас». Все засмеялись, ему будет тяжелее, и все это понимали. Их экзамен по сравнению с его детский лепет. Пилотов строго опрашивали лучшие командиры. Не было поблажек, не было понимания. Экзамены принимали несколько дней. Письменно, потом устно, потом на тренажёре, потом в полёте. «Спасибо и удачи вам. Марк остаётся с вами и будет вашей поддержкой и опорой. Не стесняйтесь обращаться к нему». Даниэль хлопнул второго пилота по плечо и прошёл к выходу из самолёта, всего на секунду оглянувшись. Ему махали. Не все. Оливии не было. Она хоть долетела до Дубая, Её отсутствие начало пугать. Он мог только догадываться о том, что она избегает его, прячась на кухне или на втором этаже. Её отсутствие одновременно и радовало, и огорчало. Капитан спустился и подошёл к правым двигателям. Рабочие уже вовсю работали с самолётом. Люди были повсюду, но возле двигателей Даниэль был один. Пытался рассмотреть лопасти обоих и не видел изъянов. Он оказался прав, птица не попала в движок, но перестраховаться было нужно, и он рукой махнул рабочим, подзывая их к себе. Оливия зашла в квартиру, кидая чемодан в прихожей. Мэл с призраком ушли в рейс и не смогут побеспокоить её. Можно было плакать, вспомнив ночную ошибку, можно было танцевать под громкую музыку, осознавая, что не увидит Даниэля целых три месяца. Можно смотреть в окно и грустить. А можно лечь спать и забыть обо всём. Но все эти желания смешались в одно. Лидировал сон, потом грусть, радости не было места. Смотря на увядающий букет роз на подоконнике, Оливия решила завтра же начать жить новой жизнью. Без Даниэля Фернандеса. Она сила и закрыла лицо руками, ощущая проникающее внутрь одиночество и пустоту. Лучше бы Мэл не улетала. Забравшись ногами в кровать, девушка легла и, укутавшись одеялом, уснула. Завтра она проснётся другим человеком. Утро встретило её ярким солнцем, пускающим лучи в окно и окончательно завядшим букетом. Громкая музыка в гостиной как бы доказывала, что утро началось с хорошего настроения. В ночном топике и коротких шортах Оливия танцевала в ванной, чистя зубы и смотря на себя в зеркало. Новый день уже принёс ей радость. Даниэль в отпуске. Она спокойно может работать, и ей никто не будет перечить, дерзить, издеваться, играть в дурацкие игры. И... Оливия сплюнула зубную пасту в раковину. Никто не ворвётся в её номер, обвиняя в глупых сплетнях. Никто не прикоснётся к её губам, крепко сжимая в объятиях. Никто не разбудит посреди ночи. Раслышав сквозь громкую музыку голоса, она закрыла кран и схватила полотенце. «Оливия, что здесь происходит?» не влетела в квартиру с широко распахнутыми от удивления глазами. «Ты устроила вечеринку?» Оливия, танцуя, прошла к магнитофону, поднимая в руки полотенце, и сделала звук тише, чтобы услышать недовольство подруги. «Вечеринка в честь меня! Присоединяйся!» Герберт быстро проскочил к себе в комнату, чтобы не стать свидетелем женской склоки. Оливия не запомнила его лица. «Оденься! С нами живет мужчина!» «Мужчина?» Я его даже не вижу. Мужчины не бегут при виде полуголых женщин к себе в комнату?» Засмеялась Оливия. Мелани выхватила из рук подруги полотенце, смеялась и шлёпала её по ягодицам. «Оливия Паркер, что с тобой? Почему ты такая счастливая? Твой чемодан стоит у входа в квартиру. Ты когда вернулась? Ты пьяная?» «Я трезвая. Вернулась вчера». «Зачем убирать чемодан, если завтра снова в рейс? А счастливая, потому что моим капитаном на три месяца будет Дюпре». Эту фамилию девушка произнесла с сильным французским акцентом, при этом выпучив губы и хлопая ресницами. Видя эту картину, Мелани рассмеялась. «Он же старик!» С сединой в голове подмигнула подруга. «Где Даниэль?» — спросила, успокоившись от смеха. «Мел, надеюсь, ты с ним ничего не сделала?» Оливия присела на диван и с наслаждением произнесла. «Он в отпуске на три месяца». Это слово стало ее любимым. Она могла повторять его каждую минуту. Даниэль Фернандес-Торрес в отпуске. Капитан Фернандес в отпуске. Его не будет три месяца. Он в отпуске. На 3 удивилась Мэл. К сожалению, только на 3 Месяц отпуска и два месяца какой-то учебы для отправки на Луну. Надеюсь, он хорошо сдаст экзамены. И... Оливия помахала рукой. Я больше никогда его не увижу. Мелани вновь рассмеялась. Оливия вскочила с дивана и отправилась в комнату одеваться. Впереди их ждал завтрак и отдых. Она не хотела рассказывать подруге всё, что случилось прошлой ночью, в голове всё стёрлось, не просто забылось, а ничего не было. Этот секрет она унесёт в могилу, как свою самую страшную в жизни ошибку. Страшнее закопанного трупа кота на заднем дворе дома. Никто не узнает, что произошло между стюардессой и капитаном одного экипажа. Через минуту в дверь позвонили, и Мелани пошла открывать её. Она недовольно пробурчала что-то себе под нос, чуть не споткнувшись о чемодан, преграждающий ей путь. Отодвинув его, она открыла дверь, и тут же белые цветки махровым букетом упали ей на руки. «Распишитесь!» Она не сразу поняла, кто вообще произнёс эти слова, зачарованно любуясь чистотой цвета белых роз. В мыслях она приписала этот букет Герберту и, улыбаясь, взяла в руки ручку, ставя подпись на листке бумаги. «Для Оливии Паркер», — произнёс голос, — «внутри букета конверт». После этих слов у Мелани возникло сильное желание ударить этим букетом Герберта, чтобы шипы вонзились со страшной силой в его кожу. Представляют от самосод, Мэл вернулась в гостиную, пытаясь отыскать конверт. Лив, тебе цветы. Оливии показалось, что она ослышалась, но всё говорила об обратном. Букет белых роз, большой, красивый. При виде его сжалось сердце, и в памяти вновь всплыла ночь в гостинице Рим. Даниэль прислал ей розы. Она вновь ощутила его губы на своих губах, мягкий поцелуй с лёгким ароматом кофе. Его тело, его объятия его дыхание, даже его ухмылку. Мэл протянула ей конверт, пытаясь угадать реакцию подруги. «Ты знаешь, от кого они?» «Читай вслух, а потом я пойду и выскажу Герберту все, что я о нем думаю. Все мужики, как мужики, дарят цветы, конфеты, красиво ухаживают. А мне что?» «Читай». Оливия боялась открыть белый конверт. Она не любила розы, а сейчас ненавидела себя за то, что в одну минуту может полюбить их. Руки не слушались, было сложно вытащить из конверта сложенную записку. Она предпочла бы не знать её автора. Приятно было просто гадать. «Да читаю же не тени Развернув лист, девушка сразу посмотрела подпись. «Патрик Лайт». И сердце вновь забилось в привычном ритме. Она усмехнулась, будто ждала чего-то другого. Другого никогда не будет. Умом она это понимала. Уже третий букет она приписывает человеку, который никогда не подарит ей его. Лёгкое разочарование заскребло где-то внутри, но она старалась не подать виду. «Ночной Дубай ждёт нас сегодня в семь вечера. Ориентир, красивая музыка возле самых ярких фонтанов Патрик Лайт». Мелани закричала, хватаясь за голову, уже позабыв про Герберта и свою месть, думая над внешним видом Оливии. Что ты наденешь? Тебе надо быть самой красивой. Кто такой Патрик? Почему-то мне ничего про него не рассказывала». Оливия сложила записку и забрала розы из рук подруги, ненавидя себя за то, что никогда не полюбит эти цветы. «Я с ним летела в одном самолёте из Гамбурга. Патрик, второй пилот, родом из Бирмингема». Мэл снова вскрикнула. «Тот букет тоже он подарил?» «Да». «Я думала, Даниэль. Оливия тоже так думала, но ошиблась. К счастью, так было легче. «Плохо думаешь, зачем ему дарить мне цветы?» Но она прекрасно помнила про букет необычных цветов для Дженнет и его «не розы». Даниэль прекрасно знал про розы, намекая Оливии на ее отношение к этим цветам. Ей стало жаль белые цветы, и она прижала их к груди. «Они не виноваты, что они розы. Орхидеи подходят тебе». «Их корни такие же вредные, как ты. Единственные цветы, которые живут непонятно как, то ли в земле, то ли в воздухе. Но от своей вредности они могут расти и там, и там». Вспомнила она слова Даниэля и улыбнулась. «Он прав, они могут расти и там, и там. И такие же вредные, как она». «Патрик летел с тобой одним рейсом до Гамбурга?» переспросила Мелани, вспоминая тот рейс, и Оливия кивнула. Пилотов было так много, но кроме Даниэля я никого не помню. Это было неудивительно. Оливия сама не знала всех. «Патрик, тебе нравится?» Ещё один вопрос Мэл заставил подругу без раздумий ответить. «Нравится?» Сегодня ей нравились все. Настроение было слишком хорошим, чтобы углубляться в рассуждение. Мэл подмигнула ей, хитро улыбаясь. С этой секунды её мозг начал работать, вырисовывая картину предстоящей встречи. Она завидовала подруге. Ночной Дубай, поющие фонтаны, романтическая музыка. Это было и её мечтой тоже, но, к сожалению, Герберт не любил шумные места и свидания. Он не был романтиком. Этого Мэла не очень не хватало, поэтому она все силы кинула на подготовку Оливии к предстоящей встрече. Что-то щебеча подруги на ухо, Мэл делала замысловатую прическу, поднимая волосы и закалывая их крупными кольцами, полностью оголяя шею. Потом в ход пошла одежда, а вытащенная из шкафа и разложенная на кровати. Девушки смеялись, примеряя наряды. На глаза Оливии попался длинный сарафан небесно-голубого цвета с перекинутым шёлковым шарфиком на плечах. Тот самый, в котором она пошла на фотосессию Нины и Марка. Тот самый шарфик, за который Даниэль потянул её, чтобы она не упала, оступившись Её рука коснулась шёлка, нежно погладив его. «Я надену этот сарафан». Решение было принято мгновенно. Девушка ничем даже не могла его мотивировать. Шёлк сыграл свою роль. «Мне нравится», — кивнула Мелани, удовлетворённая выбором.